Глава 24. Эпиграф. Девушки имеют обыкновение делать слонов из мух. Третья девушка ⁇ Агата Кристи. Антон. Меня пугало, какой поворот принимали наши с Ритой отношения. Я не заметил, когда все успело завертеться так серьезно, но поймал себя на мысли, что с радостью увез бы ее в Питер, как она просила если бы не Мишкины проблемы, и поджимавшие в их решении сроки. Я не должен был ничего к ней испытывать, но испытывал. Мне нравилось, как ровно она держит спину и смотрит собеседнику прямо в глаза, отстаивая свою точку зрения. Как звонко она смеется над моими шутками, обнажая в открытой улыбке белоснежные зубы. Как сонно щурится... Стоит только яркому солнцу пробиться сквозь неплотно закрытые шторы поутру, как смешно чешет кончик носа, пытаясь придумать ответ на поставивший ее в тупик вопрос, как генеральским тоном отдает короткие отрывистые приказы пиар-менеджеру, администратору и даже отцу, как нежно, почти невесомо, и рошит мои волосы, заявляя, что ей больше по душе творческий беспорядок. Мне надлежало просчитывать ходы и варианты, ведя Риту по выверенной тропинке, чтобы открыть, наконец, ящик Пандоры и раздобыть заветную информацию. А выходило лишь думать о том, как проникновенно поет Марго. Ну и еще о том, как сильно я хочу прижаться к ее приоткрытым губам и сорвать с них жадный судорожный вздох. Умастившаяся у меня на коленях девушка была такой умиротворенной, что я боялся одним неловким движением нарушить ее покой. Она очень напоминала сиамку, которая гуляет сама по себе и приходит, когда заблагорассудится ее кошачьему величеству. Я рассчитывал закутаться с ней в одеяло и потеряться в стране грез до самого утра, а пришлось снова слушать встревоженную поведением друга Галину. «Антон, помоги, мы с Дэном зашиваемся. В баре полная посадка, людей хреново туча». Я понял, что про тихий спокойный вечер в гнездышке Бельской можно забыть, когда официантка начала перечислять «Купи активированный уголь и полисорб, и приезжай к нам, пожалуйста». Я смял тонкие ритяные пальцы, заправил непокорный локон ей за ухо, чтобы он не мешал мне любоваться омраченым тоской красивым лицом и покатил через полгорода выручать Сиденко. А дальше, как в том стихотворении, «Аптека, улица, фонарь» и невыспавшаяся девушка-фармацевт с красными, как у вампира, глазами. Она слегка заторможенно сгрузила перечисленное мной лекарство в полупрозрачный пакетик с логотипом их фирменной сети и быстро накорябала номер мобильного на обратной стороне чека, щенячьей надеждой, уставившись в мою сторону. Я не притронулся к одинокому клочку бумаги на стойке, дабы не спровоцировать ненужных иллюзий. Завязывать новое знакомство не хотелось категорически. А в девять с половиной недель и правда было шумно. На сцене выступала набирающая популярность среди молодежи рок-группа с модными каверами. Барабанщик с огненно-красным ракезом одухотворенно выдавал бит и мотылял головой в такт так сильно, что, казалось, она того и гляди оторвется и покатится к ногам обезумевшей публики. Солист в черной косухе на голое тело заставлял девчонок визжать от восторга. Уж не знаю, что было причиной столь бурной эйфории кубики шикарного пресса, или глубокий и низкий голос певца. Даже по самым скромным прикидкам выручка сегодня обещала быть более чем приличной. Наконец-то Галина тараном налетела на меня и без лишних объяснений потащила в подсобку. Там, на старой низкой кушетке, сидел Мишка, немигающим взором буравивший обшарпанную стену, как будто в ней был скрыт сакральный смысл, недоступным простым смертным, и мне хватило его неестественно расширившихся зрачков и отсутствия реакции на внешний раздражитель в моем лице, чтобы сложить два и два. «Галя, какого хера?» — я рыкнул на застывшую за моей спиной девчонку, стремительно выходя из себя. «Что, Галя?» — звеневшим от напряжения голоса крикнула мне в ответ официанка. Он уже такой пришел, намешал алкоголя с какой-то дрянью, носился, как заведенный по танцполу, угомонить его не могли. Это при том, что у нас людей сегодня под завязку. Ладно, извини. Я сбавил обороты, внутренне обругав себя. Когда устраивались караоке, Галька вряд ли собиралась нянчиться со взрослым мужиком и следить за тем, что он тащит в рот. «Иди в зал. Дальше я сам». Я развел марганцовку с водой и вливал в Сиденко бледно-розовую жидкость, пока его не начало тошнить. Одной рукой придерживал друга за шиворот, а второй пытался достать из заднего кармана оживший мобильник. После манипуляций, достойных работающего в цирке жанглера со стажем, я все-таки умудрился ответить на поздний звонок. Услышал знакомые интонации и растворился в них. Оставить Мишку в таком состоянии я не мог. Зато мог вызвать Маргарите такси. Пока я укладывал тяжелое, отказывавшееся мне помогать тело Сида на кушетку, официантка заскакивала несколько раз проверить, не угробил ли я ее шефа. Потом долго умывался, пропустив момент, когда Рита приехала и уже успела сделать далеко идущие выводы. То ли после событий сегодняшнего дня я тронулся умом, то ли никогда не был с ним особо в ладах, но взглядом намертво прилип к Бельской, не в силах оторваться от созерцания воинственной позы и лихорадочно горевших карих омутов. Надо было срочно спасать будущую жертву разъяренной фурии, а я не мог насмотреться на едва угадываемое под просторной футболкой очертание ретиного тела. В Последнюю секунду до надвигающегося шторма все-таки я втиснулся между девушками и перехватил ладони Марго. «Не дай бог, ты сейчас ляпнешь банальное, дорогая, это не то, что ты подумала», начала она тоном холодным настолько, что можно было заморозить несколько Антарктид. Я понимал, что отрицание породит еще больше подозрений, поэтому силой увлек ее в бытовку и, уже остановившись на пороге, тесно прижал к себе, не позволяя вырваться. — Ему очень плохо, да? — тихо прошептала Рита, пристально изучая бледного мишку, покрывшегося испарины. Ну, я бы точно не хотел оказаться на его месте. Я до сих пор не мог привыкнуть к тому, что успокаивается Марго так же быстро, как и заводится. Девушка смирно стояла в кольце моих рук, как будто это не она всего пару минут назад была готова разгромить и сам бар, и все вокруг, обмотав кишками несчастного галюсика неоновую вывеску у входа. «И стриптизерша просто помогала?» Прекрасно понимал Бельскую. «Я и сам грешным делом так подумал, когда впервые имел счастье наблюдать введенную Мишкой униформу». «Она не стриптизерша, Рит. Она официанка. Мишка проснется, подтвердит». Я указал кивком на распластавшееся на мягком красном пледе из икеи туловище, не подававшее признаков жизни. — Считай, на этот раз тебе повезло, Серов, — выкрутился, — хмыкнула девушка и оставила чувствительный укус на тыльной стороне моей ладони.